Глава 43. Дарья. «Значит, пока мы просто танцевали, и к нам даже никто подойти не мог, эти наглецы тут по-своему отрывались?» Хмуро смотрю на Ярослава, который пытается отцепить брюнетку, а та, словно желанный приз, увидела и уцепилась в него мертвой хваткой. «Так еще и на меня посматривает. Стерва! Ярослав мой!» Видно, не я одна была собственница, так как Светик пулей подлетела к жениху и схватила блондинку прямо за ее белые волосы, а потом подвиск девицы чуть не спустила ту с лестницы. «Ты следующая!» — выдала я, смотря на испуганную брюнетку, которая словно по волшебству разжала пальчики. «Рыжая моя!» — заявила Настя, направившись к Артему, на коленях которого и сидела это чудо. И пока я под крики брюнетки тащила ту на выход, рыжая вперед нас проскочила мимо охраны. «Так нечестно! А где моя жертва?» — закричала Настя со смехом, провожая беглянку. «Так и быть, бери мою!» — неожиданно произнес Константин и кивнул на брюнетку, сидевшую рядом с ним. У той такие большие глаза стали, что я думала, выпадут. «Ты настоящий друг!» — радостно пропела подруга и уже двинулась к испуганной девушке, как ее опередила Света. «Нет, девичник мой! Значит, и трофей мой!» Надо ли говорить, что девушка вылетела вслед за подругами, причитая. «Что за ненормальные!» Когда мы остались без посторонних, я рассмеялась, а со мной и подружки. А вот все мужчины как-то выдохнули. Мы расселись за накрытый стол и нам тут же поднесли по бокалу шампанского. «За начало нашего девичника!» Торжественно произносит тост цвета, а мы поддерживаем ее чокой с бокалами. «Подождите, вы это устроили? Хотя не пили?» Вмешивается Константин, а мы дарим ему милые и довольные улыбки. «Круто! Теперь понятно, почему брат все время в напряге». Тут я смотрю на Ярослава, который только качает головой. «Голубка моя, ты ведь не злишься! Я не звал этих девушек!» Оправдывается Хасан, нежно обнимая фыркающую подругу. «Они просто так сами пришли!» «Нет, их подарили нам друзья, сидящие вон за тем столиком». И указывает на другой конец зала. Словно почуяв, что говорят о них, нам салютуют бокалами трое мужчин в костюмах. «Это так принято! Баб заказывать при невесте!» «Но они ведь не знали, а вы сами не поднялись. Вот если ты будешь рядом, то ко мне никто не подойдет». Спокойно говорит Хасан, подливая еще шампанского в бокал невесты. Слова мужчины были словно знакомы. Нет, мне этого раньше не говорили, но вот он объяснил, и Света посчитала себя виноватой. Точно, у нас с Яром было так же. Я злюсь, а потом он раз, и все улаживает, и почему-то всегда в свою пользу. Пристально смотрю на своего мужчину, который подмигнул восточному другу. Я точно это видела. Родная, что такое? Да вот пытаюсь понять. Хотя, не обращай внимания, что у нас по плану? Ещё часа три повеселитесь, а потом у наших гостей самолет хочешь, съездим и проводим». «Хочу». «Я поеду!» — вставляет Настя и хитро поглядывает на Артема, которого, кажется, развезло. Сидит довольный и улыбается. «Вы что-то ему подмешали?» — шепчу яру на ушко, а тот смеется. Артём обычно не пьет, так как быстро пьянеет. «Поверь, еще пара рюмок и делать ничего не придется. Сам уснёт». В итоге это оказалось правдой. Через три часа, когда у меня гудели ноги, а в голове был легкий туман от выпитого, мы отправились на выход, а вот друга охрана несла под ручки. Весь вечер прошел без эксцессов, не считая моментов, когда мы захотели заказать мужской стриптиз и когда чуть не полезли на барную стойку танцевать. Нас оттуда аккуратно сняли и принесли в зону, где мы стали отплясывать только под взглядами наших мужчин. Туман все не проходил, но и спать не хотелось. Я даже взбодрилась, когда мы вышли у здания аэропорта, где гулял прохладный ветерок. Все, я вас жду! Не опаздывайте! Пьяно произнесла подруга, пока ее нежно удерживал жених. Оказывается, они улетали на частном самолете, который мог стартовать почти в любой момент. Ждали только пассажиров, которые веселились в клубе. Конечно, будем. Ты еще кинешь в нас букет невесты. А то и метка! Только вот надо решить, в кого попасть. Так, все, мы пошли. Свету подхватили на руки, и она тут же обняла мужчину. И не скажешь, что они были в ссоре. Может, просто переволновалась перед свадьбой, и все не так плохо? Одних отправили, теперь вторые. Произносит Яр, смотря на спящего брата. Для надежности мужчине все же подсыпали немного снотворного. Настя пообещала приглядеть за ним. Я думала, посадить эту пару будет проблематично. Но нет, нашу охрану спокойно пропустили в самолет и они пристегнули Соню. Настя обняла меня напоследок и сказала, что мы встретимся через неделю. Кстати, тут же и багаж нашелся, который быстро зарегистрировали. Странно, подруга его точно не собирала. И вот мы остались одни. Обнимая мужчину, я медленно иду по аэропорту и смотрю, как самолеты взлетают в небо. Красиво. А ты бы и хотела куда-нибудь улететь? Спрашивает Яр, останавливаясь и тоже смотря сквозь большие витражные окна, как самолет идет на взлет. Когда? Да хоть сейчас. Просто не думая, куда бы ты хотела. Интересный вопрос. И я даже не знаю, что сказать, так как мысли разбегаются. Я бы слетала в Париж, но там сейчас холодно, поэтому лучше в Дубай. Хочу пройтись по белому пляжу. А еще я хотела бы увидеть Венецию и прокатиться в Гондоле. Знаешь, я бы и от лыжни отказалась. «Где сейчас катаются?» И выжидающе смотрю на очень довольного Ярослава. «Запрос принят. Не обещаю, что мы успеем все посмотреть за неделю, но у нас есть время после». И мы опять идем, только вот не на выход, а куда-то вглубь зала. Я подумала, что он хочет проверить по табло, улетел ли самолет с Артемом и Настей, но замечаю вдалеке Илью с охраной, а рядом с ними несколько чемоданов. Даже подумать не успела, как меня резко развернули. «Родная, я предлагаю прямо сейчас отправиться в небольшое путешествие. Обещаю, на свадьбу мы успеем. И Если ты собираешься отказаться, то напоминаю, что я имею право на желание, которое ты мне проиграла. Стою, смотрю на этого хитреца и понимаю, что люблю его еще сильнее. Я не чувствовала себя обделенной или загнанной в угол, ведь это был сюрприз и очень приятный. Устала я от этого серого города, пора увидеть мир. Да и у меня же отпуск, так почему бы не провести его в хорошем месте и с приятной компанией? Оставь желание на будущее, так как я и так согласна на поездку. И спасибо, все неожиданно и так приятно. Я рад, а теперь пойдем. Наш самолет ждет. Наш? У тебя есть самолет? Сейчас? У нас есть, и там мы будем почти одни. Здорово, еще ни разу не летала на частных рейсах, а там, правда, есть кровати душевая. «Нужно ведь узнать, мне предстоит спать в кресле или на удобной кровати». «А почему, спрашиваешь?» «Хочу отдохнуть. Ни разу еще не спала на такой высоте. Впервые буду засыпать, смотря на облака сверху». «Родная, а кто сказал, что тебе дадут спать? Как насчет пошалить на приличной высоте?» И я узнаю этот дерзкий взгляд. «А вы умеете завлечь девушку в самолет? «Ох, я вся в предвкушении».